Глава 12. -я. Тайна Дегера, любимый братец или знакомьтесь, рыжая бестия. Ой, бэциль. Я шла по улице и пыталась хоть как-то уложить всё происходящее в голове. А как уложить? Как принять тот факт, что Вират мой двоюродный братец? Нет, ты его я давно за брата считала, но его семью. И хорошо, что внешне я в мать пошла. Глаза это ерунда. Ничего про лорда, учинившего насилия над моей маменькой, знать не хочу. И пусть мать леди Эмилия жива, знакомиться с бабушкой, желанием не горю. Тоже мне семья. Воспитали такого гада. Нет, я злилась и радовалась одновременно, потому что род Эббард не был плохим. И его члены всегда ко мне по-человечески относились. Но кто ж знал? Нет, я чуть было Ива на себе не женила. Ужас какой! Да и леди Эмилия нервным смехом зашлась, когда поняла, что хотела браться на сестре женить. Нет-нет, среди знати и магов такие союзы, хоть и очень редко, но бывали. Среди кузенов да кузин. но по мне, это жуть жуткая. бр Тётушка, леди Эмилия. А за последние полтора года и вовсе матушка. ей правда так её называла, пока гостила в их поместье. нечасто но да, бывало и не всегда с её подачи. Я покатала на языке новое обращение. Тётушка... Да нет же, не нравится. Матушка, и то лучше звучит. На самом деле я шла по вечернему ладоргу и не знала, куда, брела, не разбирая дороги. Просто сбежала из дома госпожи Бертис, пока та хлопотала над леди Эмилией. Графиня, как услышала историю моей матушки, попросила провести ритуал. Он несложный на самом-то деле. «Всего-то и нужна, что магия да кровь двух предполагаемых родственников, правильное заклинание и воля. Я ее кровная родственница». Сбежала я, потому как истерика у леди Эмилии по третьему кругу пошла. Она начала винить себя чуть ли не во все о грехах, и что росла я в приюте, и что голодала много, и что защиты долго не было. А они глухие да слепые кровь родную не углядели. Удивительно, но ни разу меня не оскорбили происхождением. Бастард всё же не то, чем хвастались аристократы. Спасибо ведьме, на себя огонь взяла. Успокоить леди спать её уложить. Время-то пусть и не совсем позднее, да близится к тому. В общем, растерялась я, расчувствовалась. И права трижды, леди Эмилия. Гордость для меня не пустой звук. И душу я не всем открываю, а приоткрыв быстро захлопываю дверь. Потому, вероятно, и друзей у меня нет. Да и симпатиями к парням не задалось. Ну вот такая вот я, замочек на замочке, сомнения на сомнениях и здоровый прагматизм, как вишенка на пироженке. Не было у меня ни счастливого детства, ни беззаботной юности. Я вздохнула и с удивлением отметила, что ноги привели меня к храму, тому самому, в котором я пыталась ведьминский ритуал провести. Чувство стыда и вины накрыли с головой а я ведь у богов прощения так и не попросила за осквернение алтаря. Да и за сцеление тоже стоило бы. Долго не думала, уверенно зашла внутрь, не с центрального входа, но, услышав голоса, замерла на месте. Вот так совпадение. Ив со своей зазнобой собственной персоной. «Любовь моя, сначала богам поклонимся, потом пойдем за матушкой. Уж поверь мне, ничего с ней не случится». Мелодичный голос Его толь невеста, то ли уже жены, я так это в момент и не поняла, звучало непреклонно. "Бэт, милая, мы уже помолились, время позднее, я волнуюсь, да и сестру увидеть хочу. Если б я только знал". "На бумагах сестра", фыркнула она. А с ней рядом адман Верта был. "Ты ему не соперник уж прости. Я уже тысячу раз тебе говорила, Ариана, для меня сестра любимая" мне не нужно соперничать за её внимание. И да, я виноват перед ней. Не стоило поддаваться на твои уговоры. Я должен был быть здесь раньше. Пойдём, Бэт. Рад, дорогой, ты хочешь сказать, что я для тебя место пустое? Я закатила глаза и тихонько хихикнула. Вот уж досталась братцу любовь, обзавидуешься? Во-первых, он не любил, когда его имя сокращали на такой манер. Во-вторых, Пусть я пока её не вижу, но характер у Эгони огненный. И верховодить в их союзе явно будет она. Уже, собственно, верховодит. Я сначала подумала выйти, а потом решила не высовываться. Не потому что на слова не обиделась, не она что там было обижаться. Ревность иной раз из людей монстров делает, а уж про драконов и подумать страшно. Но вдруг они что ещё про Адмана скажут? «Бэтсель!» «А сестра твоя для тебя пустое место. Почему я должен выбирать между родными и тобой? Тебе и правда этого хочется?» И вроде говорил строго, но таким сладким голосом, что меня даже подташнивать начала. «Ох, Ив, жаль вас из-за колонны не видно. Хотела бы я на твою рожу посмотреть. Был бабник, стал подкаблучником. Отличная смена позиций. Прям идеальная месть для всех девушек, которых ты отверг». А я говорю что всё хорошо с твоей матушкой, и с твоей сестрицей названной, и торопиться не стоит. Им тоже время на разговор нужно, мы лишними окажемся. А между строк так и слышалось, что лишний как раз будет именно эгони. А твоя сестрица и вовсе неблагодарная. Бэт, скажи, я не права. Ладно, ты мне объяснил, почему у них изначально ничего сложиться не могло. Но Радушка, адман-наследник, единственный сын первого старейшины, Душу с ней разделил, дракона лишился, чтобы спасти Ариану, а она его отвергла. Вон, на рейды его в лапах Эрхард таскает. «У нас пределы Худуном ходят от таких вестей». «Ваши пределы Худуном не столько из-за него ходят, сколько из-за двух дочерей второго старейшины», — оборвал ее спич друг. «А я... я дышать перестала». Дегар сестру спасал она умирала. За что? Ему я ещё обязательно в ноги поклонюсь. А вы с Эгони Сабрель на ритуал разделения души пошли не в экстренной обстановке, и с полной подготовкой, не гневи богов. Хочешь сказать, его любовь не настоящая? Хочу сказать, что наши с тобой чувства взаимны. Будь иначе не смогла бы ты вновь обращаться в дракона, и ты это отлично знаешь. А сестра Почему она обязана на его любовь отвечать, если нет у неё таких чувств к Дегору? С благодарности Можно подумать, тогда он вновь сможет в дракона обращаться. Я тихо сползла по стеночке. В голове вдруг всплыл забытый день, тот самый, когда я впервые очнулась после случившегося. День, когда Дегор мне про Ива рассказал и о трёх драконах, что негласное табу нарушили. Так этим третьим был он, потому и усыпил, зараза, Да ещё заставил забыть им сказанное. Мне стало душно и дурно. Подслушивать дальше не хотелось, а вот глотнуть воздуха ещё как. И всё же. Голоса приблизились, но сил пошевелиться у меня не было. «Ох, девушка, вам плохо?» «Ариана!» «Рад! Ветерок организуй! Лёгкий!» рыжеволосая девушка склонилась надо мной и отдала приказ Иву. «Сейчас станет легче, обязательно!» Я позволила им позаботиться о себе потому что в голове всё ещё звучали слова о том, что ради моей жизни Деггар отказался от второй сущности. Эти слова никак не хотели укладываться в моей голове. Они звучали набатом. Так вот почему не свою чешую он дал, и когти не его. Не суетись, рад сейчас всё хорошо будет. Её что-то шокировало. Девушка подняла меня легко, словно я была пушинкой. Я толком и понять не успела, как мы уже находились на улице. Причем меня усадили на одну из лавочек и теперь наблюдали за моим состоянием. Свежий воздух в совокупности с наколдованным ветерком Ива все-таки привел меня в чувство. Я отстранилась от Эгони, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Пора брать себя в руки. «Ну, здравствуй, братец!» — выдохнула я, рассматривая встревоженную парочку. «Эгони Батсель, приятно познакомиться и спасибо за помощь». Эгони была красавицей. Невысокого роста, с тонкой талией и крутыми бёдрами. Её рыжие, словно пламя волосы, не спадающие до ягодиц, были собраны только по вискам. Большие миндальвидные глаза яркого медового цвета смотрели оценивающе, а чувственный, с пухлыми губами рот был плотно сжат, как будто она о чём-то сильно задумалась, а может, решала сложную задачку в уме. «Сложно в такую не влюбиться. Очень красивая леди». «Не так я себе, конечно, встречу с тобой представляла. Да и с твоей женой?» «Женой», — кивнула Эгони и прищурилась. тебя лучше?» «Лучше. А станет ещё лучше, когда я твоего муженька за уши-то оттаскаю. Их, зараза!» Я рассмеялась, заметив, как подобралась Эгони. «Впрочем, у меня есть более прекрасный вариант мести. Не мне же одной в шоке и в неведении пребывать». «О чём ты?» Ив сел рядом и, невезирая на поджатые губы любимой, крепко меня обнял. «Заставила же ты о себе поволноваться! И ты права, что злишься! Вот тебе мои уши, готов смиренно принять наказание!» «Не ревнуй тягони Ив мне брат не только по бумаге!» Продолжая обнимать белобрысого дурака, произнесла я. «Его матушка, мне и тётя родная, по крови. Ритуал провели сегодня!» «Вот такие вот новости!» А про себя добавила что ваши новости пострашнее будут. «Кузина!» — хором воскликнула парочка, а Ив и вовсе сильнее сжал меня в своих объятиях. «Я всегда знал, что ты своя сестрёнка!» «Раздавишь!» — хрипло выдохнула я. «Пусти уже!» «Ну как?» Наконец, выпуская меня из своих объятий, заглядывая в глаза, спросил Ив. «Давай тебе об этом леди Эмилия расскажет, хорошо?» Я криво усмехнулась, поймав во взгляде эго непонимание. «Вы слышали наш разговор», — вдруг произнесла она. «Он вас шокировал? Или моя непочтительность?» «Я буду только рада, если вы станете обращаться ко мне по-простому, а Разговор... Да, слышала. Уж простите». Я опустила голову, чтобы не видеть пытливый взгляд драконицы. «Рад, душа моя!» «Я рядом таверну видела. Принеси нам с Арианой попить. Лучше простой воды, но если не будет, то крепкого сладкого чаю». Я усмехнулась, зная, что братец даже сопротивляться не станет. Побежит исполнять просьбу. Пусть и понимал, что его специально услали. Так и вышло. «Скажу честно, ревновала тебя краду и сильно», — присаживаясь рядом, произнесла ягония. А уж когда про ведьминский ритуал услышала, разум мне и вовсе отказал. И его разум отказал. Нашёл, кому и что говорить. Жени, а тое что чуть насильно его не женила на себе. Тьфу, как есть дурак. Странно, что со мной любезничали. Они сразу волосы-то повыдёргивали. Прости, арьяна что не дала ему возможности не объясниться, не быть с тобой рядом, когда тебе было плохо. Драконы очень ревнивы. Так уж повелось. «Любовь, она как главное сокровище. А после ритуала разделения души стал только хуже. Я совершенно не могла себя контролировать. Первое время мы физически не можем находиться далеко от того, с кем душу разделили. Умом, может, и понимала, что сутки напролёт нельзя быть рядом с любимым, а тело не слушалось. Раду уж очень не нравилось, когда я караулила его под дверью ванной комнаты. А я с собой ничего поделать не могла». Так вот почему адман сам за мной ухаживал и потом приползал ко мне в спальню. Это он ещё себя контролировал. Вот почему госпожа Бертис не гнала его. Но почему же они молчали, почему не сказали правду? Я закусила губу, подавляя свои чувства. — Ты моя семья, Арьана, и мне бы хотелось, чтобы у нас с тобой получились дружеские отношения. Попробуй не отталкивать меня. Понимаю, что сразу подругами быть не получится, но... «Дай нам хотя бы шанс!» Я улыбнулась. «Шанс!» «Они скоро вернутся в столицу, а я останусь здесь. Видеться точно редко будем. Так почему бы и не да?» «Враждовать нам с тобой уж точно не из-за чего!» — кивнула ей. «Так что тебя шокировало, Ариана?» Эгони была настойчивой, а я вдруг подумала о том, что дракон дракона всяко лучше знает. И, может, она подскажет, что мне делать?» конце концов, я ничего не теряла. Мне ничего не сказали. Я не знала, что Адман провёл со мной ритуал разделения души и что он лишился своей второй сути. Он уехал, не пишет, и, если честно, я без понятия, вернётся ли. К тому же я совершенно не понимаю, почему он промолчал. «А я понимаю», — фыркнула Эгони. А затем чему-то счастливо рассмеялась. «Он же тебе нравится, верно?» И тебя останавливало только то, что ваши отношения окажутся несерьёзными, временными, и союз не принесёт живительных плодов. Живительных плодов? Я о детях. Я задумалась. Как много ты знаешь обо мне? Я разделила душу с Радом, и его чувства оказались взаимными. Сложно описать словами весь процесс, но его отношение ко мне и даже в какой-то мере его память, она моя, на уровне чувств. Поэтому можно сказать, что память и знания о тебе и Верада — они и мои. А ещё я умею думать и анализировать. Скорее всего, уже во вторую встречу ты дала Адману отворот-поворот, основываясь на знании, что у драконов не бывает детей от людей. И что они не женятся на людях, ведь так? Так, не стало лукавить. Это правда, только истинный союз благословляется богами. Ты ведь знаешь, что наш магнетизм не даёт нам чёткого представления о чувствах избранника. Это обоюдоострый меч. Мы также можем обмануться, потому что в прошлом было слишком много пар, где дракон полюбил и пошёл на разделение души, а взаимности не получил. Кто-то составил пару дракону ради власти, богатства, кого-то принудили родственники. Причин много, но итог был очень печальным. Чаще всего дракон через какое-то время погибал от тоски и боли. Ровно поэтому знания ритуаля разделения души предпочли забыть, скрыть от новых поколений драконов. Но моя сестра нашла и рискнула, а вместе с ней и я. «И не прогадали», — прошептала я. сочувствовал ли я тем драконам, которые полюбили и пошли на такой страшный шаг? Да. Задумывалась ли о том, что будет с Адманом? Несомненно. «Верно, Нораат прав. Только из чувства благодарности подтверждать такую связь не стоит. Ты сделаешь хуже. Да, Адман больше не сможет продолжить род, но он будет жить, даже если ты найдёшь кого-то другого и полюбишь его. Пусть уже не сможет обращаться в дракона, но арьяна он единственный сын учиты читы Дельверта...» «Подтверждение связи?» Я не могла разобраться в собственных чувствах. Я почему-то злилась, и мне было горько, и вместе с тем очень хотелось надавать подзатыльников одному обаятельному, изумрудоглазому гаду. Брачная ночь. Если у вас будет близость лишь из твоей благодарности за спасение, то ни обращений в дракона возможным не станет, не случится единение душ, а это обязательное условие для гармоничного союза, в котором будут живительные плоды. И это равноценно медленной смерти, угасанию... Да, у Адмана всё прошло интуитивно и не совсем правильно. Мы свой ритуал в храме проводили, а он спасал меня. Верно. Видимо, его искренний порыв и желание услышали боги. Я была резка, признаю, но мне и в голову не могло прийти, что Адман скроет от тебя знания о разделении души. Впрочем, это только показывает, насколько глубоки его чувства и насколько он желает видеть тебя счастливой. Я фыркнула. Не знаю насчёт видеть, так как уехал, но в остальном. Не смейся. Он завтра возвращается. Мой троюродный кузен, у него за лошадку. Бетси рассмеялась. Пусть обращение Адману и недоступно, но магия-то при нём, и он всё ещё остаётся самым сильным. Не зря же рождён в роду Дельверта. Это наш главный драконий род. Жаль, старшая ветвь немногочисленна. Так что Появиться он перед твоими очами не сможет по-другому. Будет жить где-то рядом, помогать и надеяться на чудо. Она протяжно вздохнула, а затем буквально расцвела на глазах. Я проследила за её взглядом, к нам спешил Ив. — С кузеном, говоришь, возвращается? — тихо спросила я. — Мне нужна твоя помощь. И твоя, и твоего кузена. — И что же ты задумала? О, сущий пустяк! Наглядно показать, как могу быть счастлива с кем-то другим, а заодно и то, что нехорошо скрывать важную информацию от того, кто тебе дорог. Я в деле. Ночь для меня прошла как в тумане. Я вроде выспалась, но при этом просыпалась чуть ли не каждый час. Изумрудные глаза не отпускали меня». А сейчас я с трепетом, который ранее мне был неведом, ждала новых гостей. То, что Бетси поможет мне и как-то заранее пообщается с Эрхором, не сомневалась. Но, конечно, трепетала моя душа от мысли, что я скоро увижу Адмана. Я ведь когда об углях говорила, желала гарантии чувств. Так я их получила исполна, но всё равно наказать Адмана стоило. Нечего принимать решение за двоих. Я, может, разозлилась бы поначалу, но будем откровенны. Там, на палубе корабля похитителей, я умирала. И счет на секунды. Об этом, к слову, сведения я вытряхнула из госпожи Бетрис. Сложные у нее и вечер, и часть ночи получились. Сначала матушка Ива нервы вытрепала. Потом я еще добавила головной боли не отстала, пока не узнала все, что произошло на том злополучном корабле, и о том, что именно сделал Адман». Какие мне ещё доказательства серьёзных намерений нужны? Когда мне отдали самое сокровенное? И нет, это неблагодарность, говорит во мне. Я, конечно, вредна и часто сердцем не в ладах, а руководствуюсь разумом. Но чувство которое вызывает во мне дракон, далеки от дружеских. Мне просто не хватало смелости в этом себе признаться. Страшно же. Особенно от знания, что моя первая любовь заранее обречена на провал. Кто же знал, что шанс у нас всё-таки есть. Поэтому ждала я нашей встречи во всеоружии. Я и не вспомню, когда в последний раз так прихорашивалась. Бетси, оставшаяся с Ивом в доме госпожи Беатрис на ночь, с Ританой в четыре руки с самого утра занимались моим нарядом и прической. И утро получилось весёлым и душевным. Если не обращать внимания на патологическую ревность Агане, то она оказалась отличным собеседником отзывчивый, но характер, конечно, имела взрывной. Впрочем, несмотря на это, она нашла общий язык с ведьмочками и от своих пикировок с Ританой явно получала удовольствие. Я и сама не заметила, как быстро пролетело время. Даже с удивлением отметила то, что ухвасталась Агани первым успехом с артефактом. «Нет, они были мизерными, но были, а значит, я шла в правильном направлении». К тому же у меня появилась отличная идея, которую позже я желала осуществить. Не зря же боги разделяют душу дракона, даруя ему истинную пару. Потому что после весь магнетизм дракона сходит на нет. Он больше не вызывает того ошеломляющего эффекта на окружающих. «Идут», — шепнула Ритана, выглядывая в окно. «Хм, Эгони, а вы не говорили, что ваш кузен так хорош собой?» «На тебя же не действует магнетизм», — фыркнула Бетси. И хватит мне уже выкать. Эрхар тот ещё бабник. Будь осторожна. Впрочем, сегодня вся его любезность достанется Арьяне. Я не смогла удержаться, а потому примкнула к Ритане, поглядывающей через плотные шторы на улицу. Адмана увидела сразу, пусть они ещё были далековато. На Эрхара и вовсе внимания не обратила. Ещё и к магии прибегла, чтобы лучше видеть своего Дегора. Взгляд сразу же прикипел к лицу мужчины. Сердце пропустило удар. Я закусила губу. Выглядел он плохо. Мысли о том, чтобы добавить ему переживания, испарились. Бледный, осунувшийся, явно уставший. И вместе с тем было в нём что-то такое притягательное, словно его внутренняя сила духа проглядывала. Не сломленный, нет. Я улыбнулась, принимая решение. «Девочки, отбой, никаких игр. И, знаете...» «Пожалуй, я украду у вас, Адмана. Не скучайте без нас». И пока они не опомнились, поспешила прочь из гостиной на двор. «Игры? Наказать? А за что? За то, что позволил мне быть в счастливом неведении. Если бы мои чувства не изменились за время, проведённое с ним, то действия Адмана благородны. Никакого чувства вины, никакого сожаления я бы не испытывала встретить другого мужчину и давая ему клятву верности в храме». А то, что Деггар не позволил бы себе действовать в отношении меня на нахрапом, мужчина уже давно доказал. Впрочем, в какой-то мере мне этого даже не хватает. Уж не знаю, как я выглядела со стороны, когда практически врезалась в Деггара Эрхара на крыльце, но, схватив Адмана за руку, потащил его прочь. При этом внутри меня такое солнце разгоралось от собственной шалости и того, что веду себя как ребёнок, что хотелось смеяться» и совершенно не думать о том, что обо мне подумают соседи. «Ариана, ты же сейчас упадёшь!» Горячие руки придержали меня за талию. «Куда ты так торопишься? Что случилось?» Не остановилась, обернулась к дракону и замерла нежесть, едва удерживая себя от того, чтобы не провести пальцами по его щеке, потому что его восхищённый взгляд, хоть и был наполнен тревогой, но мужчине явно нравилось то, что он видел. Я не солгала, сказав, что никогда так ещё не прихорашивалась, как сегодня. Поэтому по праву могу заявить, что выглядела невероятной красавицей. «Здравствуй, колючка! Ты восхитительна!» — сглатывая, произнёс Деггар. Меня ненадолго заворожил его взгляд, и теплота его голоса. Аж сердце зашлось. Красивый, нежный мой. «Здравствуй, адман! Случилось, и без тебя никак не справиться!» «Надеюсь, твой друг простит мою дерзость. А теперь поторопимся». «Ари, что?» «Да говорить я ему не дала». Сжала его ладонь, крепко и потянула за собой. Пусть немного помучается неизвестностью. Нечего было меня искать и находить. Сам, в общем-то, напросился. «Теперь пожизненно рядом будет». Я рассмеялась, чем явно насторожила мужчину ещё больше. Мы молчали хотя пару раз Адман пытался заговорить, но я только улыбалась в ответ, продолжая вести его по улице. «Храм? Ариана, для кого ты так нарядилась, ты?» «Для тебя, Адман», — не стала лукавить, останавливаясь у входа в храм и заглядывая в беспокойные глаза дегора Бетсель сказала, что сегодня появишься. Видишь, готовила платье, лучшее надела, волосы уложила. Поначалу, конечно, проучить тебя хотелось, но, кажется, больше, чем ты сам себя наказал, у меня и не выйдет. А теперь молчи и пойдём». И пусть всё произошло спонтанно в моей голове, когда увидела дракона на улице, но, кажется, боги знали, что мы сегодня и прямо сейчас окажемся в храме. Потому что алтарь сиял, потому что жрец, шедший нам навстречу, точно знал, что мы придём. «Света и мира, дети Божьи!» приветствовал он нас. «Мы ждали вас. Вы готовы?» «Да», — звонко ответила я, не дав дракону и слова вымолвить. «Мы хотим получить благословение богов».